Гвиндалин, о боже, Квенни, ну, пожалуйста, нет. Он прижал свой кулак к месту под моей грудью, где шпага оставила маленькое отверстие на моём платье. Слишком поздно, вещал чёрный отец. Разве вы не видите, как жизнь истекает из неё? Она умрёт, и вы не сможете ничего сделать, кричал и лорд Аластер со своего места, стараясь как можно осторожнее не двигать своей проколотой рукой. Кровь каплями стекала вниз, и у его ног уже образовалась лужица. «Я проткнул ее едемоническое сердце!» «Заткнитесь!» — заорал на него Гидеон, который теперь положил обе свои руки на мою рану и прижимал их всем своим телом. «Я не допущу, чтобы она остекла кровью!» Он схлипнул в отчаянии. «Ты не можешь умереть! Ты слышишь, Гвени?» Моя грудь все еще поднималась и опускалась, А кожа была покрыта мельчайшими капелками пота. Но нельзя было исключить, что чёрные отец и лорд Аластер были правы. В конце концов я уже летала, как сверкающая пылинка в воздухе, и в моём лице там внизу не осталось ни малейшего намёка на краску. Даже мои губы сделали серыми. У Гидеона теперь бежали по щекам слёзы. Он всё ещё из-за всех сил прижимал свои руки к ране. "Будь со мной гневни, будь со мной", шептал он. И вдруг я больше ничего не стала видеть, но зато снова почувствовала жесткий пол подо мной, тупую боль в животе и всю тяжесть своего тела. Со всхлипом я втянула в воздух и знала, что для следующего вздоха у меня не хватит сил. Я хотела открыть глаза, чтобы в последний раз взглянуть на Гедеона, но не сумела. «Я люблю тебя, Гвени! Пожалуйста, не покидай меня!» — сказал Гедеон. И это было последнее, что я услышала, прежде чем огромное небытие поглотило меня. Неживые предметы всех видов и материалов могут без проблем транспортироваться во времени, и причём в обоих направлениях. Главное условие, Предмет во время транспортировки не должен соприкасаться ни с кем и ни с чем, кроме транспортирующего его путешественника во времени. Самый большой до этого момента транспортируемый во времени предмет был четырёхметровый стол из трапезной, который близнецы Дэвиллеры доставили из 1805 года в 1900, а затем назад. Смотри том 4, глава 3, Эксперименты и эмпирические опыты. С-188-ф-ф. Растения, части растений и живые существа всех видов не могут транспортироваться, так как путешествие во времени разрушает их структуру клеток или полностью растворяет, как было доказано на многочисленных опытах с водорослями, саженцами, мокрицами и мышами. Смотри также том 4 главу 3 «Эксперименты и эмпирические опыты» С-194-ф-ф. Транспортировка предметов без надзора и не с целью эксперимента строго запрещена. Из хроник хранителей, том 2, общепринятые закономерности.